Я и доктор ужасно за нее боялись, но на пятый день доктор отвел меня в сторону и сказал мне, что бояться нечего, и она непременно выздоровит. Это был тот самый доктор, давно знакомый мне старый хвостяк, добряка, чудак, которого я призывал еще в первую болезнь Нелли, и который так поразил я своим Станиславом на шее чрезвычайных размеров. «Стало бы совсем нечего бояться», — сказал я, обрадовавшись. «Да, она теперь выздоровит»